Ничего не понявший Виктор молча смотрел на него. «Он, кажется, не понимает», — изумился второй пилот. «Откуда нашли такого идиота?» «С чего ты решил?» — взглянул на за их спиной Виктора командир авиалайнера. «Да этот кретин! Стоит как немой!» «Эй, парень, может, ты глухонемой?» Виктор по-прежнему стоял молча. Он понимал, что они обращаются к нему, но не знал, что говорить. — Кажется, он действительно глухонемой, — удивился второй пилот. — Это уже смешно. Честное слово, даже обидно. Поставили такого идиота? — Не перегибай, — посоветовал командир. — Может, он и понимает. — Ничего он не понимает. У меня в кармане лежит второй пистолет. Сказал вдруг второй пилот и сжался в ожидании удара. Виктор по-прежнему стоял, молча глядя на них. — Ты это серьезно? — спросил командир. — Конечно, нет, — улыбнулся второй пилот. Просто проверял его реакцию. Он даже не шелохнулся. — Он или глухонемой, или не понимает испанского языка. Может, он немец или швед? Посмотрите на его лицо, он определенно не испанец. — Мне трудно повернуть голову, — ответил капитан. Он сразу все поймет. — Что вы думаете делать? — спросил его напарник. — Пока не знаю. — Вы хотите лететь в Монрове? Там сейчас война. — Я помню, Хосе, но у нас нет другого выхода. На борту 155 пассажиров. Не забывай об этом. «Мы с тобой отвечаем за их жизни тоже». «Вы хотите, чтобы я прокладывал курс на Либерию?» «Я хочу, чтобы ты все время думал о наших пассажирах, Хосе. Это очень важно». «Они убили Мануэля. Я помню». «И вы хотите им помогать?» «Я хочу спасти жизни наших пассажиров. Но вы им помогаете». — Абстрактный героизм, Хосе, хуже всего. Нельзя быть героем за чужой счет. — Речь идет и о наших жизнях, — повысил голос Хосе. — Речь идет о людях, — возразил командир корабля. — Я отвечаю за их жизни, пока я командир авиалайнера. Значит, берем курс на Монрови. — Хорошо, — обиделся второй пилот. — Хосе! Позвал его через минуту командир. — Да, капитан. Когда первый террорист вошел в кабину, он посмотрел на приборы. Я видел его взгляд, Хосе. Он профессиональный летчик. Это сразу чувствуется. Он смотрел на основные приборы. Высота, скорость, курс. Он знал, куда нужно смотреть. И этот знает. — Может, он не знает испанского языка, но если я начну передавать сообщение, он сразу поймет. Я понял, командир. В кабину вошел Альберто, показавший Виктору, чтобы тот вышел отсюда. Виктор, вздохнув, вышел из кабины. Ему порядком надоел испанский язык, на котором говорили пилоты, и в котором он понимал всего несколько слов. В салоне бизнес-класса его ждал Переда. Самолеты, совершавшие рейсы в Кению, обычно имели два салона – бизнес-класса и эконом-класса. В первом салоне традиционно размещались пассажиры бизнес-класса. Переда сидел на последнем сиденье, положив автомат рядом с собой. Виктор подошел к нему, сел в кресло. — Наша влюбленная парочка удобно устроилась в другом салоне, — усмехнулся Переда. — Я, правда, предупредил, чтобы они следили за пассажирами, а не друг за другом. — Ну, как там наши пилоты? — Болтают, как заведенные. — Это нервная реакция, — усмехнулся Переда. — Я, когда в первый раз увидел убитого, весь день плакал. — А потом ничего. Пришел в себя. И все было нормально. Когда мы будем в Либерии? По моим расчетам, часа через полтора.